На этот бой. Сверкнула вспышка, и на стену упала тень повешенного. Он висел в самом центре гостиной, на крюке от люстры, и по мере того, как фотограф, кружа по комнате, делал снимки, тень перескакивала с картин на фарфор в застекленных витринах, с книжных полок на полураздвинутые портьеры. За огромными окнами лил дождь. Молодой судебный следователь, с еще не просохшими взъерошенными волосами, не сняв мокрого плаща, диктовал секретарю протокол осмотра. Тот печатал, сидя на диване и пристроив портативную машинку на стул. Стук клавиш крепкими стежками прошивал и монотонный голос следователя, и тихие комментарии полицейских, сновавших по гостиной. пижама Сверху — халат. Пояс от халата явился орудием удушения. Руки трупа связаны спереди галстуком. На левой ноге — тапок, правая — босая. Следователь дотронулся до обутой ноги покойника, и тело, чуть колыхнувшись, начало медленно поворачиваться на туго натянутом шелковом шнуре, Слева направо, а потом в обратную сторону, но уже быстрее, пока не застыла в прежнем положении. Так магнитная стрелка, немного пометавшись, опять и опять упрямо указывает на север. Следователь отошел от покойника и при этом постарался не задеть полицейского в форме, который искал на полу отпечатки пальцев прямо под повешенным валялись осколки разбитой вазы и лежала книга открытая на странице с жирными красными пометами. Это был старый том виконта доброжилона дешевое издание в матерчатом переплете Заглянув через плечо агента следователь сумел прочесть отчеркнутый отрывок: О я предан «Известно все, решительно все. Все, в конце концов, делается известным», — заметил Портос, который, в сущности, ничего не знал. Следователь велел секретарю занести эту деталь в протокол, а книгу включить в опись вещественных доказательств. Затем направился к высокому мужчине, который курил у открытого окна. «Ну? И что вы обо всем этом думаете?» — спросил он, пристраиваясь рядом. Высокий был одет в кожаную куртку с полицейским значком на кармане. Он докурил сигарету, потом через плечо, не оглядываясь, швырнул окурок в окно и только тогда ответил. «Когда бутылка содержит нечто белое, легко предположить, что там молоко». Фраза звучала несколько загадочно, но по ответной улыбке следователя можно было судить, что для него тут никакой загадки нет. В отличие от полицейского, он стоял к окну лицом и смотрел на улицу, где продолжал лупить дождь. Кто-то открыл дверь в противоположном конце комнаты, и в лицо следователю вместе с порывом ветра полетели крупные капли. — Эй, дверь закрывайте! — крикнул он, не глянув назад. Потом обратился к полицейскому. — Ведь бывает, что преступники маскируют убийство под самоубийство. — И наоборот, — спокойно заметил Высокий. — Ну а руки? Зачем понадобилось связывать их галстуком? Самоубийцы порой боятся, что в последний миг... Им не хватит решимости довести дело до конца. Убийца связал бы ему руки за спиной. — Но ведь это бессмысленно, — возразил следователь. Взгляните, какой тонкий и прочный пояс. После того, как несчастный потерял опору, у него не было шансов на спасение, руки ему не помогли бы. — Кто знает, подождем вскрытие. Следователь еще раз посмотрел на труп. Агент, искавший отпечатки пальцев, поднялся с пола с книгой в руках. — Любопытная страница. Высокий пожал плечами. — Я мало читаю, — сказал он. — Портос. Это ведь один из этих... Как их? Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Он считал, загибая пальцы левой руки, большим пальцем правой. Потом задумался и добавил, — забавно, я никогда не мог понять, почему книга называется «Три мушкетера», хотя на самом деле их было четверо. Глава 1 Анжуйское вино. Читатель должен приготовиться к тому, что он станет свидетелем самых жестоких сцен. Эжэнсю. Парижские тайны. Меня зовут Борис Балкан. Когда-то я перевел Пармскую обитель. Кроме того, я пишу статьи и рецензии, которые знает пол Европы. Читаю лекции о современной литературе на летних университетских курсах и являюсь автором нескольких книг о популярных романах девятнадцатого века. Боюсь, правда, что ничего особо выдающегося я пока сделать не успел, ведь нынче настали совсем иные времена. Самоубийство маскируют под убийство, романы пишет врач Роджер Экроид, и всякий норовит опубликовать сотню-другую страниц, с описанием захватывающих впечатлений, которые он испытал, разглядывая себя в зеркало. Но не станем отвлекаться. Я познакомился с Лукасом Корсо, когда он явился ко мне с анжуйским вином под мышкой. Корсо был своего рода наемным солдатом у генералов-библиофилов, то есть промышлял охотой за книгами по заказам клиентов. А что требуется от человека, который занимается таким ремеслом? Он не должен быть слишком разборчивым в средствах, зато ему нужны хорошо подвешенный язык, быстрая реакция, терпение и, разумеется, большое везение, это в первую очередь, а также отличная память чтобы вовремя сообразить, где, в каком пыльном закутке, в какой лавке старьевщика лежит, полеживает томик, за который некто готов заплатить бешеные деньги. Корсу обслуживал узкий круг избранных клиентов. Пару десятков букинистов из Милана, Парижа, Лондона, Барселоны и Лозанны, тех, что берут в работу всего полсотни книг, не более. Их можно назвать аристократами букинистического мира, ибо они торгуют инкунабулами, антикварными экземплярами, и понимают, если книга переплетена в пергамент, а не в телячью кожу, и поля у нее на три сантиметра шире обычного, это может поднять цену на тысячи долларов. Они шакалы в царстве Гутенберга пираньи, снующие вокруг ярмарок антиквариата, пиявки, присосавшиеся к аукционам. Они способны продать собственную мать, лишь бы заполучить экземпляр первого издания. Правда, клиентов они принимают в гостинах с видом на Домский собор или Боденское озеро и сидят при этом на кожаных диванах. И еще. Они никогда не пачкают рук и не пятнают совести. На то существуют такие типы, как Корсо, которые ничем не брезгуют. Тем они и полезны. Корсо сдернул с плеча холщовую сумку и бросил на пол к ногам, обутом в нечищенные английские ботинки. Потом уставился на портрет Рафаэля Саботини. Он стоит в рамке у меня на столе рядом с авторучкой, которой я правлю в статьи и типографские гранки. Рафаэль Саботини, 1875-1950, английский писатель, автор почти сорока романов и большого числа рассказов, наиболее известные романы «Скоромуш» 1920 и «Одиссея капитана Блада» 1922 год. Это мне сразу понравилось, потому что обычно посетители не балуют портрет вниманием, Они принимают соботиню за моего престарелого родственника. Краешком глаза я наблюдал за реакцией Корсо и заметил, как он ухмыльнулся, усаживаясь в кресло. Гримас получилась какой-то рябячливый. Он стал похож на кролика из мультфильма, когда тот впервые показывается в конце улицы и сразу завоевывает безоговорочную любовь зрителей. Со временем я узнал, что Корсо Умеет улыбаться и совсем иначе, как жестокий и сголодавшийся волк. Вернее сказать, умеет выбирать маску, соответствующую обстоятельствам. Но, повторяю, это я узнал много позже. А в тот миг он произвел на меня впечатление человека искреннего, и я рискнул подвергнуть его маленькому испытанию. Он родился на свет с обостренным чувством смешного, процитировал я, кивнув на портрет, и врожденным ощущением того, что мир безумен. Здесь и далее роман «Скоромуш» цитируется в переводах Тихонова и Фраткиной. Я увидел, как он неспешно и уверенно качнул головой, и во мне проснулась симпатия к нему, чувство, что нас роднит принадлежность к общему делу, и это чувство, несмотря на все, что случилось в дальнейшем, я сохранил и до сих пор. Корсо достал откуда-то сигарету без фильтра, такую же мятую, как его старый плащ и вельветовые брюки. Он вертел сигарету в пальцах и рассматривал меня сквозь очки в железной оправе, которые косо сидели у него на носу, Глядел из-под упавшей на лоб пряди уже чуть-чуть седоватых волос. Другую руку он по-прежнему держал в кармане, словно сжимал там рукоятку пистолет. Замеч, кстати, что карманы его напоминали бездонные ямы, чего там только не было. Книги, каталоги и документы. А еще, о чем я тоже узнал позже, там непременно лежала фляжка с Джином Боллс. И в этом заключалось все его достояние. ходу закончил он цитату. Потом поудобнее устроился в кресле и снова улыбнулся. Хотя, если кривить душой, мне больше нравится капитан Блад. Я поднял вверх ручку, готовясь прочесть ему суровую отповедь. — И тут вы не правы. Скоромуж для Саботини! — То же, что три мушкетера для Дюма. Я отвесил почтительный поклон в сторону портрет Он родился на свет с обостренным чувством смешного. За всю историю романов фельетонов не было начальной фразы, равной этой. Ну что ж, спорить не стану, согласился Корсо после паузы и тотчас выложил на стол папку с какой-то рукописью каждая страница которой помещалась в отдельном пластиковом конверте. «Знаете, а вы очень кстати упомянули Дюма?» Он пододвинул папку ко мне, но прежде повернул так, чтобы я мог ознакомиться с ее содержимым. Все листы были исписаны по-французски и только с одной стороны. Бумага была двух видов белая, уже пожелтевшая от времени и бледно-голубая в мелкую клеточку, тоже очень старая. Каждому виду бумаги соответствовал свой тип почерка. На голубой писали черными чернилами, и вот что интересно, теми же чернилами и тем же почерком была сделана правка на белой бумаге поверх текста, написанного мелкими, вытянутыми вверх буквами. Всего в папке лежало пятнадцать страниц. Из них одиннадцать — голубые. Занятно. Я поднял глаза на Корс. Тот терпеливо переводил взгляд с меня на папку и с папки на меня. Откуда это у вас? Он потер переносицу, явно прикидывая, до какой степени та информация, ради которой он ко мне явился, обязывала его быть откровенным. Потом скорчил новую гримасу уже третий вариант, и стал похож на невинного и простодушного кролика. Да, Корсо, несомненно, был профессионалом. Да так, от клиента, моего клиента. Понятно. Он выжидательно помолчал. Ведь приметы хитрости — не только предусмотрительность и расчетливость, но и осторожность и мы оба отлично это знали. «Разумеется», — добавил он, — «я готов, если вам будет угодно назвать имена». Я заверил его, что нужды в том нет, и он сразу успокоился, потом поправил очки и спросил мое мнение о манускрипте. Я не спешил с ответом и принялся перелистывать страницы в обратном порядке, пока не дошел до первой. Название было выведено заглавными буквами жирно — «Анжуйское вино». Я прочел вслух первые строки. После вести о почти безнадежной болезни короля вскоре в лагере начали распространяться слухи о его выздоровлении. Здесь и далее роман «Три мушкетера» цитируется в переводе вальдман лившац и ксаниной я невольно улыбнулся курсу жестом показал что хочет услышать мое суждение нет никаких сомнений сказал я это рукопись александра дюма отца анжуйское вино насколько могу припомнить 40 какая-то глава трех мушкетеров 42 подтвердил курс 42. Глава. И это оригинал. Подлинная рукопись Дюма. «Ради этого я к вам и пришел, чтобы вы дали свое заключение. Я пожал плечами, желая показать, что не готов взять на себя такую ответственность. А почему именно ко мне?» «Это был глупый вопрос» из тех, что помогают потянуть время. Корсо, видно, подумал, будто я решил пококетничать. На лице его отразилось нетерпение. — Вы ведь специалист, — буркнул он раздраженно, — вы не только самый влиятельный в нашей стране литературный критик, вы все знаете о романе фельетоне девятнадцатого века. — Вы забыли о Стендале? — Не забыл. — Я читал ваш перевод «Пармской обители». — Надо же, вы мне льстите. Боюсь, что нет. Мне больше нравится перевод Консуэла Берхес. Мы обменялись улыбками. Он мне решительно нравился, и я уже начинал привыкать к его манерам. А книги мои вам знакомы? Только некоторые — Люпен, Рафлс, Рокомболь, Холмс. Или, скажем, работы о... Валье-Инклане, Барохе и Гальдосе. Арсен Люпен, вор джентльмен, герой детективных сочинений французского писателя Мариса Леблана, 1864-1941. Рафлс, персонаж, созданный английским писателем Эрнестом Уильямом Хорнунгом, 1866-1921. Рокамболь, герой многотомного цикла романов французского писателя Пьера Алексиса Понсона-Дю Терайля, 1829-1871. Шерлок Холмс, герой повестей английского писателя Артура Конан-Дойла, 1859-1930. Рамон Мария Дель вальейн клан 1866-1936, Пио Барохо и Несси, 1872-1956, Бенито Перес Гальдос, 1843-1920, испанские писатели-классики. Кроме того, Дюма или «След-гигант»? Потом ваше исследование, посвященное графу Монте-Кристо. И вы все это прочитали? Нет, я, конечно, работаю с книгами, но не обязан их читать. Он лгал. Или, по крайней мере, сгущал краски. Он принадлежал к породе людей основательных и добросовестных. Прежде чем нанести визит, он разузнал обо мне все, что мог, полистал все мои работы, которые сумел добыть. Он был из числа тех запойных читателей, что с самого нежного детства алчно проглатывают любой печатный текст. Правда, я до сих пор считаю маловероятным, что хоть в какой-то период детство Корсо заслуживало название «нежное». — Понимаю, — сказал я, только чтобы не молчать. Он наморщил лоб, соображая, не забыл ли чего, потом снял очки, подышал на стекла и протер их мятым платком, извлеченным из бездонных карманов плаща. Упомяну, кстати, что его не по размеру большой плащ, кроличьи зубы и миролюбивое выражение лица создавали обманчивое впечатление слабости и безволия. На самом деле Корсо был крепок и упрям, как кирпич. Черты лица у него были тонкими и резкими, словно оно состояло из острых углов, а глаза смотрели очень внимательно, хотя начинали лучиться простодушием, как только Корсо угадывал, что собеседника можно подсечь именно на простодушие. Порой он выглядел даже неуклюжим и вялым, особенно когда позволял себе расслабиться. Есть такие беспомощные и бесприютные на вид существа, Знакомые угощают их куревом, официанты наливают им лишнюю рюмку, женщины горят желанием немедленно взять их под опеку. До окружающих слишком поздно доходит, что их одурачили. А лицемер уже во весь опор скачет прочь, добавив на рукоять своего кинжала новые победные зарубки. «Вернемся к Дюма», — предложил Корсо, указывая на рукопись. Человек, написавший про него 500 страниц, должен с ходу почувствовать знакомую ауру. Такую способен источать только подлинник. Довольно прикоснуться к рукописи, не так ли? Я положил руку на покрытые пластиком листы, жестом священника, прикасающегося к церковным реликвиям. Боюсь разочаровать вас, но я Абсолютно ничего не чувствую. Мы дружно расхохотались. Корса смеялся по-особенному, сквозь зубы, как человек, не вполне уверенный в том, что они с собеседником смеются над одним и тем же. Иначе говоря, это был злой и холодный смех, и даже чуть нагловатый. Он надолго зависает в воздухе и рассеивается нередко лишь после того, как смеявшийся покинул комнату. «Давайте по порядку, — сказал я. — Рукопись принадлежит вам? — Повторяю, — нет. Один мой клиент только что приобрел ее». И его мучает вопрос, как могло случиться, что до сей поры никто слыхом не слыхивал о существовании полного рукописного оригинала этой главы трех мушкетеров. Он желает получить формальное подтверждение подлинности. И поручил это дело мне. Знаете, меня удивляет, что вы занялись такой мелочью. Тут я должен добавить, что тоже знал кое-что о Корсапп. Откровенно говоря, Дюма в нынешние времена... Я не договорил и горько улыбнулся, приглашая его разделить мои чувства, но Корсо подыгрывать меня не стал и продолжал гнуть свое. — Этот клиент мой друг, — пояснил он спокойно. — Я хочу оказать ему личную услугу. Понимаю, но не уверен, что смогу быть вам полезен. Я видел рукописи Дюма, и это вполне похоже на подлинную. Но дать официальное экспертное заключение — дело иное. Тут нужен хороший графолог. Готов порекомендовать одного такого. Он живет в Париже. Это Ашиль Ре Пленже, владелец книжной лавки, где продают автографы и исторические документы. Лавка расположена неподалеку от Сен-Жермен-де-Пре. Он отлично знает французскую историю девятнадцатого века, к тому же очаровательный человек и мой добрый приятель. Я указал на стену, где в рамке висел некий документ. Вот это письмо Бальзака я купил у него несколько лет назад. Естественно, за огромные деньги. Я взял в руки записную книжку, чтобы найти нужный адрес, и протянул Корсо визитную карточку. Он спрятал ее, в видавший виды плотно набитый бумажник, потом вытащил из кармана плаща блокнот и карандаш с ластиком на конце. Ластик был обкусан, совсем как у школьник Я могу задать вам несколько вопросов? — Разумеется. Вы знали о существовании полной рукописи хоть одной из глав трех мушкетеров? Прежде чем ответить, я отрицательно покачал головой, потом снял колпачок с ручки Монблан и опять надел его. Нет. Роман печатался частями «Сиэкль» с марта по июнь 1844 года. Как только наборщик заканчивал работу, рукописный вариант отправляли в мусорную корзину и все же кое-какие фрагменты уцелели. Сведения о них вы можете найти в приложении к изданию «Гарнье» 1968 года. Речь идет о французской издательской фирме «Братья Гарнье», основанной в 1833 году, о «Огюстом» 1812-1887 и Ипполитом 1815-1911 Гарнье. Большим авторитетом пользовалась серия классики Гарнье. Четыре месяца, срок небольшой. Корсо задумчиво грыз кончик карандаша. Дюма писал быстро. В ту все писали быстро. Стендаль управился с Пармской обителью за семь недель. К тому же у Дюма были помощники-негры на профессиональном жаргоне. Того, кто работал с ним над тремя мушкетерами, звали Огюст Маке. Сотрудничество продолжалось и позже, двадцать лет спустя и Викон де Брожелон, а также граф Монте-Кристо и еще несколько романов. Их-то вы, конечно, читали? — Конечно. Кто их не читал? Следует уточнить, ваши «кто их не читал» относятся к временам минувшим. Я почтительно полистал рукопись. Та эпоха, когда подпись Дюма множила тиражи и обогащала издателей, канула в лету. Почти все его романы печатались именно так, частями. И внизу последней страницы значилось продолжение в следующем номере. А публика умирала от нетерпения, ожидая новую главу. Но зачем я это рассказываю? Вы же сами все знаете. Неважно, продолжайте. Ну что еще добавить? Причина успеха традиционного романа с продолжением, иначе говоря, романа фельетона проста. Герой или героиня обладают такими достоинствами и чертами характера, которые заставляют читателя отождествлять себя с литературным персонажем. Сегодня по тому же принципу строятся телесериалы. Но вообразите, какой эффект в былые времена, когда не знали ни радио, ни телевидения производили подобные сочинения на обывателей, жадных до неожиданностей и развлечений, и весьма нетребовательных, в том, что касается художественного качества или хорошего вкуса. Гениальный Дюма все это понял и с хитроумием алхимика сотворил некий лабораторный продукт. Капля того, крупица другого, плюс его талант. В итоге получился наркотик, создававший своего рода зависимость. Я не без гордости ткнул себя пальцем в грудь и продолжающий ее создавать. Корсо что-то записывал. Позднее один его знакомый скажет о нем при случае. — Такой же обидчивый, непредсказуемый и смертоносный, как черная мамба. У него была особая манера вести беседу. Он глядел на тебя сквозь перекошенные очки и медленно кивал головой в знак согласия, хотя в кивках этих присутствовала и разумная доля здорового сомнения. В такие моменты он напоминал потаскуху, которая снисходительно украшает свой монолог сонетом во славу Купидона. Он словно давал себе возможность и тебе тоже, пока не поздно, внести коррективы в свои и твои выводы. Некоторое время спустя он прекратил писать и поднял голову. «Но ведь вы занимались не только популярными романами» известные и другие ваши работы он помедлил подыскивая нужное слово на более серьезные темы ведь и сам дюма называл свои произведения легкой литературой хотя согласитесь в таком определении сквозит явное пренебрежение к публике подобный обманный маневр отлично характеризовал моего гостя Это был один из его коронных приемов, как валет в руках ракомболя. Он вел игру из-под тяжка, внешне сохранял нейтралитет, а на самом деле постоянно устраивал изматывающие противника партизанские вылазки. Раздраженный человек может легко притвориться, он начинает оправдываться, сыпать аргументами в свою пользу, а это дополнительная информация. Наверное, именно поэтому, Я ведь не вчера родился на свет, и тактику Корсо прекрасно понял. Мне стало досадно. — Вы повторяете избитые вещи, — бросил я, не скрывая раздражение. — Да, в этом жанре было написано много однодневок, но дюма тут ни при чем. Для литературы время, как для кораблей, шторм, и Господь спасает только тех, кого любит. Попробуйте, назовите других книжных героев, которые, подобно Д'Артаньяну и его товарищам, целыми и невредимыми прошли сквозь годы. Разве что Шерлок Холмс, Конан Дойлу. Да, цикл о мушкетерах, вне всякого сомнения, роман плаща и шпаги», легкое чтиво. Так что вы, естественно, обнаружите там все пороки жанра. Но есть и одно отличие. Это великие авантюрные романы, книги особого уровня, и потому обычные жанровые критерии к ним нельзя применить. Это рассказ о дружбе, о головокружительных приключениях, и он сохраняет свежесть, несмотря на то, что вкусы с тех пор переменились, несмотря на то, что нынче к действию как таковому стали относиться с глупейшим пренебрежением. Кажется, после Джойса... Мы должны смириться с Молли Блум и забыть о Навсекайе на берегу после бури. Навсекая — в греческой мифологии дочь царя Фиаков, Алкиноя и Ореты. Крик Навсекая, игравший в мяч на берегу моря, разбудил Одиссея, который был выброшен бурей на остров Фиаков. Девушка велит слугам дать ему чистые одежды, накормить и напоить — а также объясняет, как достигнуть дворца Алкиноя и добиться от Фиаков помощи. Вам не доводилось читать мои заметки «Пятница» или «Морской компас»? Короче говоря, если вести речь об Улиссе, то я выбираю того, которого придумал Гомер. Тут я чуть повысил голос, зорко следя за реакцией Корсу. Он едва заметно улыбался, но хранил молчание, не желая выдавать свои мысли. Но я отпомнил какое выражение мелькнуло в его глазах, когда я процитировал Скоромуш, так что путь мною был выбран верный. — Я понимаю, о чем вы... — выдавил он, наконец, — ваша точка зрения. — Сеньор Балкан хорошо известно, хотя и не бесспорно. Моя точка зрения известна, потому что я сам о том позаботился. А что касается пренебрежения к публике, как вы изволили выразиться, то вам, возможно, неведомо, что автор «Трех мушкетеров» во время революции 830-48 годов участвовал в уличных боях, а еще переправлял Гарибальди, купленное на собственные деньги оружие. Не забывайте, отец Дюма был известным генералом республики, и писатель не раз доказывал свою любовь к народу и свободе. Хотя с историческими фактами он обращался куда как вольно. А разве это так уж важно? Знаете, что он отвечал тем, кто говорил, будто он насилует историю? Я ее насилую, истинная правда. Но я делаю ей очаровательных детишек». Я положил ручку на стол, поднялся и подошел к одному из книжных шкафов, которые почти целиком закрывали стены моего кабинета, открыл дверцу и вытащил том в переплете из темной кожи. Как и все великие рассказчики, Дюма был в ролем. Графиня Даш, хорошо его знавшая, пишет в воспоминаниях, что стоило ему услышать какую-нибудь явно выдуманную историю, как он начинал выдавать небылицу за истинный факт. Графиня Даш или Д.А.Ж. псевдоним французской писательницы Габриэль Анн Систерн де Куртера де Сен-Марс, 1804-1872. Возьмем кардинала Решелье. Он был величайшим человеком своего времени, но его облик, пройдя через ловкие руки Дюма, исказился до неузнаваемости, и нам предстала порочная личность с довольно гнусной и подлой физиономией. Держа книгу в руках, я повернулся к Корс. «Известно ли вам вот это?» Книгу написал Гассиен де Куртиль де Сандра мушкетер, живший в конце XVII века. Это мемуары Д'Артаньяна, настоящего Д'Артаньяна, Шарля де Бац Кастельмора, графа Д'Артаньяна. Он был гасконцем, родился в 1615 году, действительно был мушкетером, хотя жил не в эпоху Ришелье, а при Мазорине. Умер он в 1673-м, во время осады Маастрихта, как раз в тот момент, когда должен был, как и его романный однофамилец, вот-вот получить маршальский жезл. Так что, согласитесь, насилуя историю, Александр Дюма давал жизнь действительно очаровательным детишкам. Никому неизвестного гасконца из плоти и крови... Чье имя история позабыла, гениальный писатель сумел превратить в героя великой легенды. Корсо неподвижно сидел в кресле и слушал. Я протянул ему книгу, и он осторожно, но с большим интересом, полистал ее медленно, едва касаясь самого края страниц подушечками пальцев. Время от времени взгляд его задерживался на каком-нибудь имени, или быстро пробегал целую главу. Глаза за стеклами очков работали быстро и уверенно. Затем он вдруг отвлекся от книги, чтобы записать в блокнот. Мемуары Д'Артаньяна да Кастельморо 1704 год, 4 тома, четвертое издание, потом закрыл книгу и уставился на меня. — Вы верно сказали? — Он был обманщиком, великим. — Да, — подтвердил я, возвращаясь на место и усаживаясь. — Он был враль. Но враль гениальный. Где другие ограничились бы плагиатом, он выстроил целый мир. И мир этот стоит до сей поры. Человек не крадет, он завоевывает, — любил повторять Дюма. Каждую завоеванную провинцию он присоединяет к своей империи, навязывает ей свои законы, населяет темами и персонажами, распространяет там свое влияние. В данном случае история Франции стала для него золотой жилой. Он проделал неслыханный трюк, почтительно сохранил раму и подменил саму картину. То есть без малейших колебаний разграбил открытую им сокровищницу. И главных действующих лиц Дюма превращает во второстепенных скромных статистов, в героев первого плана. Много страниц отдает описанию событий, которым в исторических хрониках посвящена пара строк. Никакого договора о дружбе Д'Артаньян и его товарищи никогда не заключали, хотя бы потому, что друг друга не знали. Не было никакого графа де лафер вернее, их было много, но ни один не носил имени Атос. Правда, Атос существовал, и звали его Арман де Селек де Тос, а умер он от раны, полученной на дуэли еще до того, как Д'Артаньян вступил в ряды королевских мушкетеров. Арамис — это Анри де Арамитс, дворянин, светский аббат, в сенешальстве Олурон, зачисленный в 1640 году в мушкетерскую роту, которой командовал его дядя. В конце жизни он удалился в свои владения вместе с женой и четырьмя детьми. Что касается Портоса... Вы хотите сказать, что был и некий Портос? Был. Звали его Исаак де Порто. И он не мог не знать Арамиса или Арамитца, потому что стал мушкетером всего на три года позже, чем тот, в 1643-м. Известно только, что умер он до срока, и, наверное, причиной тому стала болезнь, война или дуэль, как у Атоса. Корсо слушал, постукивая пальцами по мемуарам Д'Артаньяна, потом тряхнул головой и улыбнулся. — Ну, а теперь вы скажете, что существовала и некая Миледи? — Именно. Но звали ее вовсе не Анна де Бейль. И она не была леди Винтер, и на плече у нее не было никакой лилии, хотя агентом Ришелье она и в самом деле являлась. Да, некая графиня де Корлейль, и вправду украла на балу алмазные подвески у герцога Бекингема. И не смотрите на меня так. Об этом рассказал в своих мемуарах Ларош-Фуко. Франсуа де Ларош-Фуко... 1613-й, 1680-й, французский писатель, в его мемуарах 1662-й, полное издание 1817-й, упоминается о том, как графиня Люси Карлейль, дочь графа Генри Нортумберленского, на балу срезала алмазные подвески у герцога Бекингема. Глава первая а Ларош-Фуко слыл человеком очень серьезным и заслуживающим доверия. Корсо глядел на меня во все глаза. Он был не из тех, кого можно легко чем-то поразить, особенно когда речь шла о книгах, но услышанное явно ошеломило его. Позднее, узнав Корсо лучше, я задумался, а было ли его тогдашнее изумление искренним? или он пустил в ход очередной профессиональный трюк, разыграл передо мной хитроумную комедию. Теперь, после того, как все закончилось, у меня не осталось и тени сомнения. Я был для Корсо источником информации, и он меня обрабатывал. «Все это очень интересно», — сказал он. «Если вы отправитесь в Париж...» Репленжер расскажет вам гораздо больше моего. Я глянул на рукопись, все еще лежавшую на столе. Хотя я не уверен, что расходы на поездку оправдают себя. Сколько может стоить эта глава при нынешних ценах? Он снова принялся грызть пластик на конце карандаша изображая скептицизм. Немного. На самом деле я поеду туда по другому делу. Я улыбнулся грустной и понимающей улыбкой. Ведь все, чем владею я сам, вся моя скудная собственность — это Дон Кихот и Барры и Volkswagen. Хоакин Ибара и Марин, 1725-1785, испанский издатель. В 1779 году получил титул издателя Королевской Испанской Академии — Известны два его издания «Дон Кихота» — 1780 и 1882. Надо ли пояснять, что автомобиль обошелся мне дороже книги? — Догадываюсь, о чем речь, — сказал я. Корсо скорчил гримас, что-то вроде кислого смирения, и при этом стали видны его кроличьи зубы. — Да, и так будет продолжаться до тех пор. — Пока Ван Гог и Пикассо не встанут у японцев поперек горла, — заметил он, — тогда они начнут вкладывать деньги исключительно в редкие книги. Я вспыхнул от негодования и откинулся на спинку стула. — Спаси нас от такого, Господь! — Это ваша точка зрения, сеньор Балкан. Он лукаво посмотрел на меня через перекошенные очки. — А вот я надеюсь на этом хорошо подзаработать. Он сунул блокнот в карман плаща и поднялся, повесив холчевую сумку на плечо. И я еще раз подивился его показной беззащитности, его вечно сползающим на нос очкам. Потом я узнал, что он жил один в окружении своих и чужих книг и был не только наемным охотником — за библиографическими редкостями, но еще любил игры по моделированию наполеоновских войн. Мог, например, по памяти восстановить точный ход какой-нибудь битвы, случившейся накануне Ватерлоу. Была на его счету и какая-то любовная история довольно странная, но подробности я узнал лишь много позже. И тут я хотел бы кое-что пояснить. Потому как я описал Корсоо, Может сложиться впечатление, будто он безнадежно лишен каких-либо привлекательных черт. Но я, рассказывая всю эту историю, стремлюсь быть прежде всего честным и объективным, поэтому должен признать, даже в самой нелепости его внешнего облика, именно в той же самой неуклюжести, которая уж не знаю, как он этого добивался, могла быть разом злобной и беззащитной, наивной и агрессивной, крылось то, что женщина называют обаянием, а мужчины симпатией. Да, он мог произвести благоприятные впечатления, но оно улетучивалось, стоило вам сунуть руку в карман и обнаружить, что кошелькатый след простыл. Корсо убрал рукопись в сумку, и я проводил его до дверей. В вестибюле он остановился, чтобы пожать мне руку. Здесь висели портреты Стендаля, Конрада и Валье Инклана, а рядом — отвратительная литография которую несколько месяцев назад жильцы нашего дома общим решением при одном голосе против моем, разумеется, постановили повесить для украшения на стену. И тут я рискнул задать ему вопрос. Честно признаюсь, меня мучает любопытство. А где все-таки отыскалась эта голова? Он замер в нерешительности и, вне всякого сомнения, прежде чем ответить, быстро взвешивал все «за» и «против». Но ведь я оказал ему самый любезный прием, и теперь он попал в разряд моих должников. К тому же я мог снова ему понадобиться, так что выбора у него не было. — Вы знали некоего Тайлефера? — Это у него мой клиент купил рукпись. Я не сдержал возгласа изумления. «Энрике, — Энрике Тайлефер? Издатель? Взгляд Корса рассеянно блуждал по вестибюлю. Наконец он мотнул головой сверху вниз. — он самый. Мы оба замолчали. Корсо пожал плечами, и мне было понятно почему. Объяснение легко было отыскать в любой газете в разделе криминальной хроники. Ровно неделю назад Энрике Тайлефер нашли повесившимся в гостиной собственного дома, на поясе от шелкового халат, и прямо под его ногами лежала открытая книга и валялись осколки разбитой фарфоровой вазы. Много позже, когда история это закончилась, Корсо согласился рассказать мне, как все развивалось дальше. Так что теперь я могу относительно точно восстановить даже те события, свидетелем которых не был, цепочку обстоятельств, которые привела к роковой развязке и раскрытию тайны клуба Дюма. Благодаря позднейшим откровениям «Охотника за книгами» я могу сыграть в этой истории роль доктора Ватсона и сообщить вам, что следующий акт драм начался через час после нашей скорсо-встречи в баре Макаровой. Флавио Лапонте стряхнул капли дождя с одежды, устроился у стойки рядом с Корсо и тотчас заказал рюмку коньи. Потом сердито, но не удовольствия, глянул на улицу, словно ему только что пришлось пересечь открытую местность под прицельным огнем снайперов. Дождь лил с библейской неукротимостью. Так вот, коммерческие фирмы «Армен и сыновья», старые книги и библиографические редкости — Намерены подать на тебя в суд. Сказал он и погладил рыжую кудрявую бороду, потом вытер пивную пену вокруг рта. Только что звонил их адвокат. — В чем меня обвиняют? — В том, что ты обманул некую старушку и разграбил ее библиотеку. Они клянутся, что по поводу тех книг у них была с ней железная договоренность. Спать надо меньше. Я им сказал то же самое, но они рвут и мечт. Еще бы! Явились за своей долей, а Персилес и королевское право Кастилья уже уплыли. Странствия Персилеса и Сихизмунды. Новелла Мигели Сервантеса де Сааведры. Отпечатано 15 декабря 1616 года. 2 апреля 1617 года издатель Хуан де Ла Куэста передал два экземпляра в братство издателей Мадрида. Королевское право Кастилии, свод законов, подготовленный приблизительно в 1255 году во времена правления короля Кастилии леона Альфонса X Мудрого, 1221-1284. К тому же ты научил ее, какие цены запросить за оставшиеся книги, и цены сильно завысил. Теперь владелица отказывается им хоть что-нибудь продать, заламывает вдвое против того, что они предлагают. Он глотнул пиво и весело подмигнул Корс. — Заклепать библиотеку — вот как называется эта красивая комбинация. Это ты мне будешь объяснять, как она называется?» Корсо зло ухмыльнулся, показав клыки. «А уж Армен-Голу и сыновьям это известно не хуже меня». «Эх, жестокий ты человек!» — бесстрастно припечатал Лапонт. «Но больше всего им жаль королевского права. Они говорят, что ты нанес им удар ниже пояса. А я, разумеется, просто обязан был оставить книгу для них и привязать к ней бантик. Как же! С латинской глоссой Диаса де Монтальво. Алонсо Диос де Монтальво умер после 1492 года, испанский юрист, занимал важные посты при дворе королей Хуана II и Энрике IV, автор глосс королевскому праву Кастилии. На книге нет типографской марки, но напечатана она точно в Севилье. У Алонса дель Пуэрто, предположительно, в 1482 году. Он подправил очки указательным пальцем и глянул на приятеля. «Смекаешь?» «Я-то смекаю. А они почему-то очень нервничают. Пусть пьют липовый чай». Помогают. В такие вот предобеденные часы бар всегда бывал полон, и посетители стояли у стойки плечом к плечу, стараясь не угодить локтем в лужицы пены. Шум голосов и клубы сигаретного дыма дополняли картину. — И думается мне, — добавил Лапонт, — что персилис этот самый, — первое издание, — «Переплетная мастерская Траутса Бозонне. Там их марка». Корсо отрицательно покачал головой. «Нет, Харди. Сафьян». «Показал бы». «Но учти, я им поклялся, что ни сном, ни духом о твоих делах не ведал. Ты ведь знаешь, у меня аллергия на любые судебные разбирательства». «А на свои тридцать процентов?» Словно защищая собственное достоинство, поднял руку. — Стоп! Не путай божий дар с яичницей, Корсо! Одно дело — наша прекрасная дружба, другое — хлеб, насущный для моих детишек. — Да нет у тебя никаких детишек! Лапонте скорчил смешную рожу. — Подожди, я еще молодой. Он был невысок, красив, опрятно одет и знал себе цену. Пригладив ладонью редкие волосы на макушке, он глянул в зеркало над стойкой, чтобы проверить результат. Потом побродил вокруг наметанным глазом, нет ли случайно поблизости представительниц женского пола. Бдительности он не терял никогда и нигде. А еще он имел привычку строить беседу на коротких фразах. Его отец, очень знающий букинист, обучал его писать, диктуя тексты «Ассорина». Ассорин, настоящее имя и фамилия Хосе Мартинес Руис, 1873-1967, испанский писатель и литературный критик. Теперь уже мало кто помнит, кто такой Ассорин. А вот Лапонте до сих пор старался кроить предложения на его манер, чтобы они получались очень емкими и логичными, накрепко... Меж собой спаянными. И это помогало ему обрести диалектическую устойчивость в тот час, когда приходилось уговаривать клиентов, заманив их в комнату за книжной лавкой на улице «Майор», где он хранил эротическую классику. Кроме того, продолжал он, возвращаясь к изначальной теме разговора, у меня с Армен Голом и сыновьями есть незавершенные дела и весьма щекотливого свойства. К тому же сулящие верные доходы и самые короткие сроки. — Но со мной-то у тебя тоже есть дела, — вставил Корсо, глядя на него поверх пивной кружки. И ты — единственный бедный букинист, с которым я работаю. Так что те самые книги продать предстоит именно тебе. — Ладно. Лапонто легко пошел на попятную. Ты же знаешь, я человек практичный, прагматик. — Приспособленец, низкий и подлый приспособленец. — Знаю. — Вообрази себе, что мы с тобой герои фильма, вестерна. Так вот, самое большее, на что я согласился бы, даже ради дружбы, так это получить пулю в плечо. — Да, самое большее, — подтвердил Корс. — Но это к делу не относится. лапонта рассеянно покрутил головой по сторонам. — У меня есть покупатель на Персилеса. Тогда ты угощаешь. Закажи мне еще одну конью в счет твоих комиссионных. Они были старыми друзьями. Любили пиво с высокой крепкой пеной и джин-боллс, разлитые в морские бутылки из темной глины. Но больше всего они любили антикварные книги и аукционы в Старом Мадриде. Они познакомились много лет назад, когда Корсо шнырял по книжным лавкам, которые специализировались на испанских авторах, выполнял заказ одного клиента, пожелавшего заполучить экземпляр «Призрак» — Селестину, ту, что, по слухам, успело выйти еще до всем известного издания 1499 года. «Селестина», трагикомедия о Калисто и Мелебее Фернандо де Рохаса, Около 1465-1541. Предполагаемая дата написания Селестины — 1492 год, но не позднее 1497-го. Многие исследователи считают, что известное издание 1499 года «Бургос» не было первым. У Лапонте этой книги не было, и он о ней даже не слыхал. Зато у него имелся словарь библиографических редкостей и чудес Хулио Ольеро, где та Селестина упоминалась.